Ладно, сказал Картаж. Проехали. Хотя было у меня мысль, что грохнуть меня вы с Фролом решишь или в натуре, а не для спектакля. Главное, чтоб Зуб поверил, что вы все трое убиты. Что Данил замолчал и вдруг нахмурился, слушивая донесение параци. Судя по этим донесениям, группа Зубковских бойцов, стремящихся во что бы то ни стало проникнуть к месту сходняка, одна за другой нейтрализовывались бойцами противоборствующей страны. Как все там происходило на самом деле, Карташ представлял себе смутно из мимолетных оговорок. И Фрола, он уяснил, что большой сход проходит где-то в центре Шантарска, не иначе в каком-нибудь навороченном ресторане, И вообразить, как посреди тихого мирного города разворачиваются боевые действия, было сложновато. Не на танках же они там разъезжают в самом-то деле. Чёрт, пробормотал Данил и потёр лоб. Чего ещё? А, да нет, всё нормально. Тогда что? Данил поднял на Круташа затуманенный взгляд. Понимаешь, Стерли, это ты смещаешь, что всё нормально. Уши очень гладко всё идёт. Эти пытаются просочиться вниз, мы не даём. Они снова пытаются, мы успешно Гавриков отлавливаем слишком просто. Я-то замыштал хитрее вниз. Удивлённо поднял брови Гриневский: "Сходняк, что в подвалище что ли происходит?" "Все по того", Даниил Гнавенье помялся. "Да, ладно, теперь уж можно. Слушай сюда. Фролл всё голову уломал, где в Шантарске место поспокойнее найти, чтобы никто не мешал о делах тереть. Никакая падла вроде Зуба под ногами не путалась. И нашёл. В Шантарске лет пять назад метро начали копать. Потом деньги закончились и стройку заморозили. Так вот, Фролл и решил собрать дружков на недостроенной станции. Входов, выходов там всего ничего. Обеспечить охрану плёвое дело. «Ловко!» Вот мой картаж. Ещё один пинок под задницу зубу. В смысле, не понял, Данил? 2006. Станция метро Левобережная была почти готова к сдаче, в отличие от трёх других заложенных станций, которым до завершения было ещё ой как далеко. Левобережная ещё не была наполнена всей необходимой электроникой. И электрикой не был наведён окончательный лоск, ну а куда спешить, скажите на милость, когда метро пустят щебок даст года через 3. Далее выбережные, конечно, мало обходило. На дворец и о строителя обошлись без мрамора, все в доримских колонн, мозаики или позолоты без чего не обходилось, скажем, строительство ленинградских и московских станций в доперестроечный период. Но здесь во всяком случае Было тепло, светло и вполне уютно. Стол для собравшихся авторитетов поставили вдоль пустующих перронов, и места хватило всем с избытком. Еще очень важным для сегодняшнего дня достоинством обладала Левобережная прекрасной акустикой. Двадцать ноль девять В том смысле, — объяснил Алексей, — Что строительство метро финансировал-то Зуб? Даже сам проект утверждал. Он мне рассказывал. А теперь видишь ты, на его территории заседают его закадычные враги. Метро строилось на деньги Зубкова? Искренне удивился Данил и вдруг расхохотался. "Тот-то я смотрю, он так бесится. А ты не знал?" хохотнул таксист. Прекратил Черский смеяться так же неожиданно, как и начал. и посмотрел на воскресших покойничков с таким видом, будто они в самом деле восстали из мёртвых. Тихо, а... металлическим голосом проговорил Даниил, бледнее на глазах: "Стоп, ещё раз. Строительство метро финансировал Зуб, и он же утверждал проекты станций. А сейчас там идёт сход твоей мать. Игорь, меть ай, ко мне живо". И он метнулся к рации. 20.26. Не обошлось и без конфликтов. Владивостокские воры вдруг припомнили, как в начале перестройки воры казахские гнали через них вагоны с ворованными рельсами, то ли в Индонезии, то ли в Казахстане. На Каролинских островах товар сей шел зело бойко и покупался за сумасшедшие деньги, а казахи до сих пор за рельсы эти не рассчитались. А счетец-то... Фролл взаимные предъявы погасил быстро и пообещал разрулить ситуацию, но позже. Сейчас не до этого, люди, вернемся в мирное русло. Например, поговорим на тему «Власть и мы». Есть тут у меня... кои такие соображения отчёт 2034 весь личный состав Черского, выделенный на охрану подступв к метро, был занят выявлением противника и его противника устранением. Бойцы Фрола рассредоточились под землёй, мало ли кто из Зубковских пойдёт тоннелями, так что рассчитывать они могли только на себя. Даниил со своими ребятами, Игорем и Митяем Карташ Игреневский. Всё. Больше никого не было. Глава 16. Щипцы для гнилого зуба. 24 сентября 2000 хм-м года 2103. Странное это зрелище. Недостроенное метро. Непривычно. Слон попал на подземный рудник или в декорации голливудского блокбастера про постъядерный мир. Они избегали, растянувшись с цепочкой по неработающему эскалатору станции, которая в будущем должна получить, если, конечно, в мэрии не передумают название Новосибирская. Эскалатор, собственно, Был на станции единственным, две другие дорожки ещё только начали ремонтировать, и на их месте сейчас загадочно и даже где-то зловеще проступали в полумраке металлические полосы, валики и шестерни. Разумеется, вдоль единственной чудной лестницы не были ещё установлены вертикальные светильники, и мрак разреживал лишь свет, падающий сверху и свет просачивающийся снизу. Хорошо хоть подземка в Шантарске относилась к метрополитенам неглубокого залегания. Происходи и дело, скажем, в петербургском метро, как известно, самом глубоком в мире, где иные станции уходят под землю аж до 100 м. Вот там, середина спуска пребывала бы в кромешном мраке, сквозь который пришлось бы осторожно, медленно пробираться на ощупь. А тишина стояла такая, что грохот собственных шагов оглушал. У схода с эскалатора их поджидал один из тех, кто был оставлен для охраны подземной части станции. "Нормально? Быстро?" на ходу спросил его Данил. "Полный ништяк", с показной вялостью, растягивая слова, ответил худои, загорелый до черноты тип с заткнутым за пояс татэшником. Рубаха на нём была расстёгнута до пупа. открывая на показ украшенную пятю синими куполами грудь миновав короткий участок между эскалатором и началом платформы они вышли на платформу да собственно никакой платформы не было ещё и в помине и вообще подземная часть станции представляла собой гораздо более странные зрелище чем недоделанный эскалатор вместо платформы имелась ровная площадка засыпанной щебнем койки, где на ней были сооружены из деревянных доскилов дорожки и островки без всякой геометрии и подобия порядка. По площадке рассредоточены были несколько курганов щебёнки, штыря шпал, холмы болтов, шплинтов, кронштейнов, накладок, подкладок, противоугонов и прочих полезных изделий из железа. Большое количество катушек сёрпёр кабелями и множество инструментов разного вида, в том числе диковинного и разного назначения, в том числе карташу непонятного напрач. У боковой стены матово блестели завезённые, но ещё не уложенные рельсы. Посреди будущей станции бросалась в глаза из-за обилия красного цвета гора из одних только оградительных сигналов, а сложенные рядом железные треноги обязательное приложение к сигналам, походили на некое мифологическое чудовище с тысячью металлических когтей. Вдоль дальней стены ровным гренадерским строем выстроились металлические шкафчики для одежды, которые потом перекочуют в подплатформенные помещения, а пока работягам приходится переодеваться в полевых условиях.